Глава одиннадцатая. Выходные проходили спокойно. Мы готовились к новой учебной неделе и к новому предмету, который начнется с завтрашнего дня – магическая защита. Он должен был начаться с начала второго полугодия, но профессор Мерт Дак Крич куда-то отлучался на время. На факультете магии этот предмет был основным, изучался основательно и досконально. Ну, а нам преподавали лишь азы. Мы лекари, защищаться нам не от кого. Но основные приемы должны знать все. Я второй день штудировала учебник, чтобы в общих чертах понимать, что нас ждет. И пока все для меня было понятно. Создание защитного круга, заклинание и установка щита. «Ты куда?» Лейс активно куда-то собиралась. На свидания с Кратом неизвестно, когда произойдёт следующий прорыв, а пока мы можем провести время вместе. Ты его любишь? спросила неожиданно для себя самой. Лив, почему ты спрашиваешь? Просто хочу понять, как это любить кого-то. Что при этом испытываешь и о чём думаешь? Меня волновал этот вопрос. Не было мамы, у которой можно спросить. А тётушка всегда уходила от темы. Лэйс задумалась. Перестала бегать по комнате и медленно опустилась на кровать. Не знаю, почти шёпотом произнесла подруга. Я скучаю, когда его нет рядом. А когда Крат уходит в рейд, страшно переживаю. А ещё он постоянно в моих мыслях, что бы я ни делала. Я всегда думаю, а как бы поступил он в этой ситуации? А что бы сказал? Может, это и есть любовь? Знаете, девочки, вмешалась Айри. Когда-то я спросила у мамы, что по её мнению значит любить. Она ответила: "Закрой глаза и представь, что человека, который тебе дорог, больше нет. Нигде. Никогда. Просто нет. Что ты чувствуешь?" Если боль и пустота, значит это любовь. Лэйс закрыла глаза, а мы замолчали. Я внимательно наблюдала за ней, улавливая, как на лице сменяются эмоции. Она последовала совету мамы Айри и теперь представляла, что Крата рядом с ней нет. Через несколько минут резко распахнула глаза. Я его люблю. И счастливая улыбка на лице. Кто бы сомневался, рассмеялась Айри. Конечно, любишь, мы давно заметили. Всё-то вы видите, девочки. Накинула шубку и выскочила за дверь. Кого-то сегодня ждёт приятный вечер. Я бы тоже хотела, как Лейс, вот так счастливо бежать к кому-то на свидание. Вздохнула Айри, когда за подругой закрылась дверь. Всё же есть надежда, что Крат узнает что-нибудь о Грегори. А ты, Лив? А что я? Ты прекрасно знаешь, кто мои родители, а точнее, один родитель. И моё происхождение не делает меня завидной невестой. Но я надеюсь, что встречу человека, способного полюбить меня не за титул, а за то, какая я есть. Даже не сомневайся. Прошло каких-то полчаса. Дверь открылась и в комнату влетела Лейс, взъерошенная и запыхавшаяся. "Лейс, что случилось?" Айрив вскочила с кровати. "Рейд! Кратэ вызвали в рейд. Очень большой прорыв, много монстров. Ой, девочки!" Подруга вскарабкалась на кровать, подогнув под себя колени. По щекам потекли слёзы. И попер рыдающая Лейс началась. Мы в кафе были, появился Эд и сказал про монстров и рейд. Он меня не сразу заметил. Крад подмигивал ему, видимо, чтобы при мне не говорил всего, но поздно. Я всё слышала. Оказывается, он всегда преуменьшал серьёзность ситуации, чтобы я меньше волновалась. Дорогая, просто он знает, как ты переживаешь, когда его нет, и хочет уберечь тебя. А я не хочу, чтобы меня берегли. Я хочу правду. Сейчас Лаис почти кричала. Ну вот, ты сегодня узнала правду. Тебе легче? Лейс откровенно взвыла. Я сделала ещё хуже. Мы сидели с ней на кровати, обнимая и успокаивая. Примерно через час всхлипы стихли. Я дала выпить подруге успокаивающий чай на травах и уговорила ложиться спать. Завтра учебный день, и идти на занятия ей всё равно придётся. Улеглись поздно. Но Лейс не спала. Сквозь сон я слышала, как она ворочается, потом ходит по комнате, потом опять ворочается, ходит. Проснулась утром и посмотрела на соседнюю кровать. Пусто. Уже час в уборной, уловив мой взгляд, сказала Айри: "Пусть плескается сколько нужно. Будем торопить, сделаем только хуже". Принцип поведения, когда Лэйс была такой, мы хорошо знали. — Согласна. Все как всегда. Примерно через час, стоя на пороге комнаты вместе с Айри, молча наблюдали, как подруга медленно собирается. Теперь, пока Крад не вернется, она будет такой. Раздраженной, угрюмой и не желающей разговаривать. А потом, увидев его целым и невредимым, к нам вернется жизнерадостный и улыбающийся рыжик. Мы проходили это не раз, зная точно, что делать и что говорить. Стояли и ждали. Первыми в расписании занятий по новой дисциплине у профессора Даг Крич. Мы однозначно опаздываем, но, надеюсь, на первый раз нас простят. Мы шли медленно. Айри впереди. Я Лейс не торопила, зная, что сейчас у нее внутри мясорубка, в которой она перемалывает саму себя. Мысли — это то, чем мы наказываем самих себя и никуда от них не деться. Возможно, когда-нибудь она привыкнет к рейдам и опасности окружающей ее жениха, станет воспринимать происходящее спокойнее и не загонять саму себя в угол от переживаний. Сегодня мы занимаемся на факультете темной и светлой магии. В этом корпусе мы еще ни разу не были, поэтому шли по коридору, открыв рот. Все. Все. Абсолютно всё здесь было только в двух цветах: чёрном и белом. Интерьер, мебель и даже двери в залы для занятий. Под потолком плавали магические светильники разной формы. Картины на стенах двигались, как будто кто-то вдохнул в них жизнь. А в холле на подставке стояла та самая сфера, которую маги выиграли в субботней игре. Подошли к нужной нам двери, чёрной, и я постучал. Простите за опоздание, профессор, можно войти? Я не знала, как отреагирует Док к крич на наше опоздание. Может, впустить, а может, отправить на отработку. Я так понимаю, это знаменитые опоздальщицы. На его лице появилась задорная улыбка. Ге поняла, впустит. Проходите, на первый раз прощаю. Прошли внутрь и сели на местах, к которым привыкли. Несмотря на то, что входная дверь была чёрной, само помещение было отделано в белых цветах. Даже трибуна, за которой стоял профессор, была кипельно-белой. Казалось бы, всё должно невероятно пачкаться, но нет. Абсолютная чистота, такая, чтобы страшно к чему-то прикоснуться. В помещении было уютно и тепло, а сам профессор вызывал исключительно положительные эмоции. Передо мной стоял высокий мужчина возрастом под 60. Приятное лицо с янтарными глазами, чёрные волосы с проплесками седины, завязанные в хвост. Одет в белый костюм. Видимо, даже в одежде маги соблюдали цветовые правила. Сегодня мы приступаем с вами к изучению нового предмета для вас. Вы спросите, зачем нам магическая защита? Мы не маги, не защитники, лишь лекари. Вы изучите исключительно основы, простые заклинания и приёмы, которые помогут в случае опасности оградить себя от опасности. Какой опасности? не выдержал кто-то из зала. Любой девушке, абсолютно любой. Вот, например, идёте поздно вечером по городу, и на вас напал грабитель. Что вы сделаете? Побегу. тут же ответила Варда. Вот. А можно не бежать, а к примеру, парализовать на время нападавшего или надеть на него магические наручники. И всё, нападавший обезврежен, а вы не пострадали. Вау! Я очень хочу научиться, воскликнула позади сидящая Айри, а потом наклонилась ко мне и прошептала: Когда мои непоседливые племянники будут доставать меня на праздниках, наколдую наручники и кляп. Пусть знают, с тётей шутки плохи. Я улыбнулась, представив эту будоражащую воображение картину. Племянники Айри, мальчишки-близнецы, доводили её до исступления своими выходками. Приезжая в академию, она всегда разгорячённо рассказывала об их шалостях. То все цветочки обрежут на любимом платье тёте, то туфли спрячут, то подкинуть в кровать дохлого жука. Но теперь, научившись простым заклинанием, Айрис может легко их успокоить. Несколько наших занятий пройдут здесь, в зале для занятий. А потом для практических тренировок перейдём в другое помещение с магической защитой, ограждающее здание факультета от пока ещё неумелых заклинаний девушек. Профессор открыто улыбался, чем тут же заслужил симпатии всего курса. Теперь он точно войдёт в список наших любимых преподавателей. Неожиданно открылся портал, и в зале появилась даквар. Крич вскинул бровь от удивления, но от комментариев пока воздержался. Преподаватели старались не появляться на занятиях друг друга, не отвлекать, давая возможность сосредоточиться студентам на предмете. Этика — Прошу прощения, профессор Дак Крич, что прерываю вашу лекцию. Дело неотложное. Мне необходимо забрать Оливию Дан Кронер. Дак Вар уткнулась в меня серьезным взглядом. Я заерзала на стуле. Ничего ужасного не сделала, да, опоздала ли с девочками на занятия, но по такому поводу Дак Вар не является. Значит, дело в другом. Может, запасы зелья необходимо пополнить? Хотя сейчас рейд идет. «Профессор в такие моменты занята в лекарском корпусе». «Конечно, леди Даквар». Крич отреагировал совершенно спокойно. «Кто у нас, Оливия?» Я молча встала, собирая вещи со стола. Даквар протянула руку, показывая, что мы уйдем порталом. Смотрела на подруг, даже Лейс оживилась и, непонимающе, переводила взгляд с Айри на меня и обратно. Я пожала плечами. показывая, что не знаю, зачем меня уводят. Взяла женщину за руку, миг, и мы стоим перед огромным зданием лекарского корпуса. Ох, а зачем мы здесь?